Глава пятьдесят девятая. Бешеный. Я обманул жену. В который раз? Снова. Обманул, что у меня дела, что нужно срочно уехать. Вранье. Мне нужно было только время. Время взять себя в руки. Время остыть и приготовиться к войне. От мысли, что сегодня я увижу своего лютого врага, у меня сводило горло и деревенел позвоночник. Пить нельзя. Пить нельзя. Мне еще за руль. Не доверяя я другим свою жизнь, а как себя успокоить и не проколоться в первые минуты, не представлял. Много лет готовился к этому, а в последний момент струсл. Небо неумолимо темнело, весенний воздух уплотнялся, и машина привезла меня к знакомому особняку. Обратного хода нет. Этот гибельный маховик катится только вперед. Сколько раз я здесь был, не сосчитать. После взрыва дом Берегового отстроили заново, обновили фасад и архитектуру двора. Но это все тоже логово предателя, который бросил меня погибать в тюрьме. Я грудь под пулей подставлял, защищая его, а он — сука, тварь продажная. Пока погружался в свои мысли, не заметил, как дошел до порога врага. Охрана, что оберегала сон Лютого, уточнила, кто я, и, услышав ответ, мягко раступилась у входа. Потянувшись к двери, понял, что рук не чувствую, поскольку всю дорогу сжимал кулаки, и от этого кожа побелела, а косточки ныли. Постоял несколько секунд, приводя дыхание в норму. Как в боксе. Чуть начнешь задыхаться, и все. Ты труп. Створка мягко распахнулась, и я столкнулся лицом к лицу с Лешкой. В первое мгновение сердце так сдавило в груди, что чуть не рухнул. Было острое желание плюнуть на все, шагнуть вперед и обнять как старого друга, с которым у нас много общего, а еще больше воспоминаний. Но все это обман. Дружбы нет. Передо мной стоял сучий сынок лютый, у которого есть все: жена, дети, богатство, а меня лишили души, затоптали и до сих пор дергают за нитки по его милости. Вторым желанием было наброситься на подонка и задушить голыми руками, сломать позвонки мощной шеи, чтобы никогда больше не смог дышать, выдавить его подлые черные глаза, чтобы не смотрел на меня так, изучающе, но тепло. Лёшка дернул бровью, наклонил голову на плечо. Узнал? Хрен там, меня после побоев и рваных ран и родная мать не узнала бы, а после пластики, что оплатил чех и подавно. Бывший друг подал руку, мягко растянул губы в улыбке, идеальный ряд белоснежных зубов и лютый показывал только с самым близким. Алексей, от его тембра меня повело сильнее. Хорошо, что стена рядом, не упаду. Не изменился мой враг голосом, а если и у меня стал сопряжённым, узнает же. Владислав, ответил я, занижая и добавляя хрипацы. Береговой вцепился в мою руку, как краб, сжал, пробуя на крепость духа. Я держал и сдавливал взаимно, пока он сам не ослабил хватку. Улыбаясь глазами, от чего шрам во всю щеку слегка изогнулся, бывший друг кивнул и пригласил меня жестом в дом. Деньги есть, мог бы и зачистить следы прошлой жизни. Не захотел? Вечное напоминание о смерти милы? Или он просто перестал замечать, как уродлив? Сделать первый шаг в дом врага будто впервые кончить и больно и приятно, как в детстве, когда ты ползал по полы и вдруг впервые встал, радуешься преодолению и не знаешь, что впереди еще сотни тысяч падений, но ты все равно идешь, шатко, пробуешь, падаешь, снова поднимаешься, не смотря ни на что. Простите, припозднился. С спину прилетел очень знакомый смешливый голос. Я обернулся к вошедшему. И столкнулся с его взглядом. Стасик, его какая не легкая принесла. Дотужный、да, адвокатишка. Этот натуральный блондин враги за километры чувствует. Лёшка не зря его пригласил. Проверить меня решили. Мне с тем связались. Я без боя не сдамся. Это Владислав, муж Варвары. Корректно представил меня Лютый. Станислав Звонарев, друг семьи. На языке перцем колола. Единственный, лучший. Можно просто стас. Отмахнулся адвокат и обратился к Людому. Твоя сестра тоже замужем. Наигранно приунел, хотя я был уверен, что все он знает и о сестре, и о нашем быстром браке с ней. Так надеялся, что хоть кто-то из прекрасных женщин остался. Эх, и этому великану, окинул меня едким взглядом из-под светлого прищера. Я точно не конкурент. С хохотком подал мне руку и тоже прилично сжал кисть, не мягче лежки, в чем-то даже не уступает, как удав, смеясь задушит и слопает. Звонарев не менял выражения лица, все также сканировал, а то он оставался мягким, подкупающим, с таким легко обмануться. Шучу, Владислав, не хмуритесь так. Можете попробовать подступиться к Варе, если жить надоело. Я сказал это холодно, добавил угрозы во взгляд из-под лобья и прилично сутулился. Перед такими нельзя показывать себя слабаком. Тут только игра на их поле, на равных. Лют и с дружком приотихли на миг, переглянулись, а я через силу зулыбался, широко обелил зуба, резко тряхнулся, выпрямляясь. Шучу, Станислав, не пугайтесь так. Нарочно повторял его стиль обращения. И ко мне можно на ты. К чему этот офицерос? Договорились. Прояснул Стас, показывая береговому какой-то знак пальцами. Лёшка молчал, только поглядывал на меня подозрительно. А Звонарев в своем репертуаре. Под маской рубахи парни, что умеют расположить, рассмешить любого, прячутся серьезная кула, юристы, жесткий бизнесмен. Редким экземпляром удается его провести, за что те обязательно расплачиваются позже. Но обычно он на раз раскрывает аферы и обманы. Не думал, что сегодня встречу и его тоже. Надо было все варианты просчитать. Но теперь поздно отступать. От присутствия Звонарева немного колотило. Береговой что? Совсем сопляк. Сам не способен разобраться, кто друг, а кто враг. Наверное, заранее проверили и мое имя, и кристально чистую биографию. «Идем к столу», — засуетился Леша. «Лина скоро меня живьем съест, что я гостей голодом заморил». А где можно руки вымыть? Скинув пиджак на локоть, я заозирался. Безумно хотелось увидеть Варю, но мне нужно сначала охладить голову, а после снова бросаться в бурные воды горной реки. Я проведу. Стал снова подмигнул береговому и по небратски хлопнул меня по плечу, от чего я чуть не врезал ему в тяжелую челюсть, но вовремя взял себя в руки. Хотя гарантии, что Звонарев не заметил моей неприязни, не было. Мы прошли в боковое помещение, широкую ванную комнату. Я был здесь не раз, даже домработницу какую-то оттоваривал у стены, но сейчас все казалось каким-то призрачно чужим и неприятным, словно я влоговое чудовище, способное выпить кровь. А пыльные воспоминания только мешали дышать, не более. Я надеялся минуту побыть наедине, но не вышло, и пристальный взгляд Звонарева натурально въедался в кожу и ковырял между лопатками. «У вас...» Он поправился. «У тебя очень знакомое лицо». Хитрые глаза спрятались за густыми светлыми ресницами. На лоб рухнули русые прямые пряди. «Мы раньше встречались?» Между лопатками стало холодно. Я, пожалуй, плечами повесил на крючок пиджак. Стараясь сдерживать внутреннюю дрожь, спокойно намылил руки и проговорил. «Сомневаюсь». «Да?» Стас сполоснул руки и повернулся к сушилке, но взгляд устремил на меня сквозь зеркало. Значит, обознался. И дернул уголком губ. Мол, но мы проверим.、И、я глянул в отражение. Узнать прежнего волчару невозможно. Но Стасик не сводил глаз с моих шрамов на щеке, рассматривал форму черепа, сбитую фигуру, ширину плеч. Такое ведь тяжело подделать пластикой. Из-за этого придурка сейчас все накроется медным тазом. Нужно смягчить его бдительность. Мы общались с ним не тесно, но сталкивались, когда Леша бизнес открыл и увлекся драгоценными камешками. А вы не тот Станислав Звонарев, что держит над центральной ювелиркой. Выдохнул я добродушно, набирая воды в ладонь. Несколько месяцев назад покупал свадебное колечко для Варе. Уж очень исполнение понравилось. Юрист расплылся в довольной улыбке. В яблочко. Как же его работу похвалили. Тот самый закивал Звонарев и быстро испарился из ванной комнаты, видимо, отчитаться перед боссом. Я знал, что хозяин ювелирного на самом деле береговой, а стас так всего лишь пешка, что выполняет приказы и присматривает за бизнесом. В дверь через время коротко постучали. Я сухо отозвался, позволил войти. Быстрый же Звонарев вернулся. Боится, что я украду полотенце у Его Величества, но это был не стас. Варвара, смущаясь и краснея, заглянула внутрь и бросилась мне в объятия. Ее тонкие пальчики обвили шею и поднялись по затылку, прочесывая довольно длинные для меня пряди волос. Я сгреб у нее так сильно, будто не видел сто лет. Варя дрожала, прижималась ко мне и говорила, что дышала, обжигая грудь. Ты в порядке? Прошептал, целуя ее волосы, вдыхая родной запах. Если тебе не хорошо, можем уехать домой. Прости, что задержался. Ничего. Взмахнула густыми ресницами Варя и смеясь поделилась. Я же со Светой. Кстати, она давно хотела с тобой познакомиться. Тогда пойдем к столу. Надеюсь, я своим видом. Положив Варю на ладонь на свои шрамы, договорил, не испугаю ни ее, ни хозяйку дома. У Лёшки тоже шрамы. Напомнила жена и подмигнула. А Свету это ничуть не встревожило. но не такие страшные, да? Вовсе они у тебя не страшные, серьезно возразила жена. Я их порой и не замечаю, но сейчас глядя на Алексея, а потом на тебя, думаю, что ваши следы более чем то похожи. Кстати, ты никогда не говорила, откуда они. И никогда не скажу. Прикоснулся губами к ее губам, целовал не глубоко, чтобы не распаляться, отстранился и заглянул в синь глаз. Тебе лучше не знать, потому что не сможешь спать. А я хочу, чтобы ты высыпалась и выносила здорового сына. Ой, будто ты даешь мне высыпаться! Смущенно зарделась она и игриво стукнула меня кулечком по груди, а потом обвела тонкими руками шею и жарко выдохнула в губы. Я счастлива, что ты хочешь меня даже такую, неповоротливую, с огромным животом и отекшими ногами. Я люблю тебя. Я бы ее не отпускал, не выходил бы наружу, где надо мной будет властвовать ярость и злоба. Хотелось остаться в тишине, вдвоём, без стайки старых врагов и пригоршней горького прошлого. Просто быть. Но мы с Варей обладатели несчастливой судьбы, и никуда от неё не сбежать. «Пойдём ко всем». Пригладив её волосы, спрятал прятку за ушко. Жена немного дрожала, и я укрыл маленькие плечи своим пиджаком. Варя, глядя в глаза, почти незаметно кивнула и снова приезжалась к моей груди, будто боялась, что такой возможности больше не будет. Ей тоже сложно находиться здесь. Пусть она старалась не показывать этого и даже называла брата по имени, но это все равно чувствовалось.